Глава двадцать Машина встала немного боком. Охрана высыпала, нацелив ППД на человека, перегородившего дорогу. Но это не произвело на него ни малейшего впечатления. Он опустил поднятые руки и крикнул. — Георгий Константинович, извините, я Грибник. — Ага, гребник", хмыкнул Трофимов в декабре. Диверсант это? Погоди! — сказал я ему и вышел из машины. Автоматчики внимательно всматривались в лес, хотя было темно, хоть глаз кали. Ну так в прифронтовой полосе можно ожидать чего угодно. Вражеских диверсантов, дезертиров и прочие шушеры. Так что предосторожность излишней не была. Вот только вряд ли случайный человек мог назвать себя грибником. Так себя именовал человек, который последним, не считая охраны, видел Воронова живым. Непонятно лишь, зачем он вышел на контакт со мною. Я выбрался из машины, в свете фар, пробивавшихся сквозь метельную круговерть, стоял человек в длинной, не по росту, солдатской шинели и шапке ушанки Лица почти не было видно, но поза спокойная, уверенная. Охранники держали его на прицеле. — Георгий Константинович, извините за столь театральный выход! — повторил он, и голос его звучал ровно без напряжения. — Обстоятельства вынудили пойти на прямой контакт с вами, поэтому хотел бы переговорить с вами с глазу на глаз без лишних ушей. Трофимов мотнул головой в сторону леса, мол, там могут быть чужие. — Прочешите опушку, — приказал ему я, не спуская глаз с незнакомца. В радиусе пятидесяти метров. Держите ухо востро. Когда автоматчики растворились в темноте, я сделал шаг вперед. До гребняка оставалось три шага. Достаточно не только для того, чтобы успеть среагировать, но и для того, чтобы поговорить спокойно. — Георгий Константинович, я сотрудник пятого управления Гугб, заговорил он. — Ни имени, ни звания я вам не назову. Не обессудьте. Могу показать вам документы, но они вас скорее удивят, чем вызовут доверие. Не нужно, я вам верю. Отрезал я. Даже скажу больше. Вас подозревают в смерти Жаворонка, и ваш Егоров, как мне сообщили, тоже больше не проблема. Думаю, вы и сами это знаете. Не пойму только, зачем вам рисковать, выходя на личный контакт. Он кивнул, и в этом движении была какая-то усталая удовлетворенность. Чтобы поставить точку и чтобы предупредить, Егоров это был исполнитель, среднее звено. Его взяли, он дает показания, но они ведут в тупик. На того, кто стоит за ним, они указать не могут. Только на абстрактные указания из центра, а центр, знаете ли, понятие весьма растяжмое. И что вы хотите этим сказать? Что угроза не ликвидирована? Я хочу сказать, что ликвидирована конкретная сеть, но причина интереса к вам осталась. Вы фактор, который кого-то очень сильно беспокоит. Не только и не столько финов. Конкретной информации у меня нет, но, возможны варианты. Главное, что этот кто-то имеет доступ к рычагам, о которых я, с моим уровнем допуска, могу только догадываться. Он сделал паузу, давая мне осознать. Меня отзывают. Дело передают другой группе. Но, прежде чем уйти, я считаю своим долгом доложить вам. Будьте осторожны не только на передовой, осторожнее с новыми людьми, которые будут к вам направлены для помощи, с документами, которые будут требовать подписать, с так называемой, а также с так называемыми случайными инцидентами. — Ваша защита — это ваша слава победителя, но слава, знаете ли, вещь шаткая. Ее можно подмочить одной умело составленной бумажкой. — Вы рискуете, предупреждая меня, — заметил я. — Ваше начальство вряд ли это оценит. — Мое начальство, — он чуть скривился, — уже оценило мою работу по-своему. — Меня ждет длительная командировка. Куда, не знаю. Вполне возможно, мы больше не встретимся, поэтому я и вышел на контакт с вами. Он вытащил из глубокого кармана шинеля плоскую, потертую фляжку. — За победу! — тихо сказал он. Отпил глоток и протянул мне. Я после некоторого колебания принял ее. — За победу! — ответил я и глотнул. Жидкость оказалась ледяной и обжигающей горло одновременно. — Самогон! — и где только грибник раздобыл его, неужто у местных? Я вернул фляжку, он сунул ее обратно в карман и кивнул. — Что ж, удачи вам, Георгий Константинович. Вы делаете великое дело, просто не забывайте смотреть по сторонам. Он развернулся и шагнул в темноту, в сторону от дороги в глухой лес. А через несколько секунд его силуэт растворился в снежной мгле и зарослях молодого сосняка. В этот момент вернулись Трофимов с охраной. — Никого, товарищ Комкор, следов тоже, как он только здесь оказался. — Работа у него такая, не оставлять следов, — пробормотал я, садясь в машину. — Ладно, поехали, быстрее. Гасик рванул с места, а я, сидя глядя в лобовое стекло, И в ушах у меня почему-то звучали слова Гребника. Причина интереса осталась — доступ к рычагам, длительная командировка. Это вполне может быть мягким синонимом ареста. В лучшем случае его сошлют в отдаленный гарнизон особистом. И, понимая все это, Гребник пошел на риск, чтобы передать мне предупреждение. Значит... Он считает угрозу реальной и близкой. А выходит, мои успехи на фронте не отменяли войны в тылу. Они лишь поднимали ставки. И моим врагом был не конкретный Егоров, а те, кто его посылал. И еще не факт, что это были финны, немцы или, к примеру, англичане. Вполне возможно, что это были и свои. Между тем машина выехала на открытое пространство, впереди на западе небо пылало заревом. Это горел Выборг или его предместье? Где-то там в эту самую минуту наши артиллеристы переправляли по льду залива орудия на острова. А у меня в ушах звучал спокойный голос из темноты. Не забывайте смотреть по сторонам. Что ж, хороший совет, правильный. Каждая война ведется на два фронта, видимом и невидимом. И помнить об этом тоже необходимо, как и разбираться в тактике. Машина мчалась по разбитой дороге, подскакивая на колдобинах. Я молчал, переваривая данные. Трофимов, сидевший за рулем, украдкой поглядывал на меня в зеркало, ни о чем не спрашивая. Привык, что я порой встречаюсь с самыми неожиданными людьми. Мысли в голове крутились как шестерни в часовом механизме. Грибник же не просто предупредил, он показал мне изнанку ситуации, в которой я оказался главной фигурой и главной же мишенью. То, что его отозвали, было гораздо красноречивее любых слов. Только в книжках и фильмах Враг всегда на той стороне, а вот в жизни все гораздо сложнее. И не потому, что в стране проклятый сталинский режим, с которым так любили бороться, оставаясь в полной безопасности наши либерасты. Враг всегда стремится внедрить своих агентов в структуру госбезопасности, противостоящего ему государства. И с этим фактом никто ничего не может поделать даже могущественный нарком внутренних дел, товарищ Берия. Совершенно другой вопрос, что при хорошей организации службы такие внедренцы выявляются и уничтожаются. О чем, кстати, свидетельствует ликвидация группы Егорова. Но вот кто сказал, что в нашем тылу действует одна такая группа или что сейчас не готовят следующую? Ведь у врага... Всегда находятся пособники, вольные и невольные. И если я допущу прокол, если под Выборгом мы вдруг упремся в неожиданно крепкую оборону, если потери окажутся слишком велики, тут же поползут змеиные шепотки. Авантюрист гнал людей на убой ради личной славы, игнорировал указания. «А потому мне нужна победа». Причем не просто победа, нужен полный разгром основных сил противника. Блестящий, сокрушительный, в стиле русского Блицкрига, который ошеломит всех и врагов, и друзей. Чтоб даже у самых ядовитых языков аргументов не оставалось. «Трофимов», — сказал я ординарцу, «который у меня по совместительству исполнял обязанности адъютанта». Как только приедем на наблюдательный пункт, найди, пожалуйста, во начальника штаба и начарта. Передай им, что я вызываю их через 15 минут. А также пускай связиста отправят шифровку на командный пункт флотских корректировщиков. Цель указания по квадратам утверждаю, огонь на поражение по команде. Жду доклада о готовности к операции «Острова». — Слушаюсь, товарищ Комкор. Наблюдательный пункт 90-й стрелковой дивизии. Глубокая ночь. Вскоре в блиндаже собрались временно исполняющий должность командира 90-й стрелковой дивизии Щербаков, его начальник штаба и начарт. Глаза у всех троих были красными от бессонницы я впрочем и сам уже не помнил когда нормально спал и ел товарищи командиры начал я без преамбул указывая на карту выборгского укрепрайона фины ждут нашего лобового удара с востока и юго востока там у них бетон скалы подготовленные позиции ломиться туда терять время и людей присутствующие переглянулись «Тогда откуда же мы нанесем удар, Георгий Константинович, если другие направления начал было в Рид? И я пальцем прочертил дугу с юга от Коевиста по Выборскому заливу, выходя в тыл городу с запада. «Основной удар наносит 123-я стрелковая дивизия с приданным ей полком Т-28 и тяжелым самоходным. Они идут не по дорогам». Они идут по льду, причем ночью, под прикрытием метели и арт налета по береговым батареям финнов. Командиры молчали. Морозы стояли крепкие, но все же декабрьский лед мог оказаться недостаточно прочным. Если они провалятся под лед, пробормотал ночь арт. Они не вслепую идут. Саперы и гидрологи работают, промеряют толщину льда. По предварительным данным, лед крепкий, выдержат и танки, если двигаться не колонной. А рассредоточившись, а чтобы финны не мешали, для этого нам и нужны наши новые форты. Я перевел палец на острова Сейскари и Лавенцаари. К рассвету там должна встать наша артиллерия». Их задача в час икс — обрушить весь огонь не на передний край, а на финские береговые батареи и резервы в районе Дронгзунда и Ристинеми. Необходимо создать у противника впечатление, что главный десант будет именно там. Вот пускай бегут туда, подставляя тыл под наш удар, нанесенный после высадки. Черваков, старый осторожный волчара, медленно кивал, и в его глазах загорелся азартнейший огонек. Ну что ж, дерзко, очень дерзко. Если сработает, мы выйдем к шоссе Выборг-Хельсинки с запада и полностью отрежем город. Вот именно, подтвердил я. А в это время наши девяностые и остальные дивизии проведут отвлекающие, но яростные атаки с фронта. Не для прорыва, а только для того, чтобы приковать к себе основные силы финнов. И еще один козырь. Я посмотрел на ночь арта. Все орудия, какие только есть в дивизии, свести в одну группу. Их задача в момент выхода нашей группы на лед — накрыть огнем именно береговую оборону в районе высадки. Нужно не давать финнам опомниться выдвинуть противотанковые средства. План, рожденный за считанные минуты уже после встречи с грибником, обретал плоть. Да, он был безумным, да, он был рискованным. Но в этом безумии была определенно своя логика. Такой удар нельзя было предсказать или мыслить по шаблону. Он ломал все расчеты и вражеские, что немаловажно, расчеты тех, кто в Москве строил против меня козни. Нельзя было обвинить в шаблонности и тупости того, кто решился на такое. Приказы отдавались быстро, без лишних обсуждений. Комдивы и командиры других частей, вызванные на срочное совещание, выслушивали их и после некоторого раздумья начинали предлагать планы собственных действий. Видать, надоело долбить лбом в бетон. Когда все разошлись, чтобы подготовиться к наступлению, я остался один на один с Щербаковым. — Владимир Иванович... Лично проверьте связь с флотом и с теми, кто на островах. От этого удара с моря все зависит. Если их артиллерия промолчит или ударит не точно, мы подставим людей под расстрел на льду. Будет сделано, Герой Константинович. Сам буду на линии. Да, и еще. Я понизил голос. Всю переписку по этой операции только шифром. И доложите, пожалуйста, в штаб армии фронта уже после того, как группа выйдет на лед, чтоб не успели поправить или уточнить. Щербаков кивнул и без лишних вопросов отправился выполнять. Он тоже, видать, знал цену тыловым интригам. Я вышел из блиндажа. Ночь черна, беззвездна. Но на западе над заливом небо уже начало светлеть. Нет, не от зари, а от вспышек выстрелов далеких орудий. Это линкоры били по тылам. Пока просто для острастки. А с рассветом начнется то, что либо навсегда впишет в это сражение в учебники истории и военного дела, либо станет могилой всех моих начинаний, но, увы, иного пути у меня не было». Чтобы выжить в этой двойной игре против финской разведки и всех прочих, окопавшихся в нашем тылу, нужно было играть в аванг. Ставить на стол все и выиграть так, чтобы стол снести вместе с картами и всеми игроками. Я закурил, вдохнув ледяной воздух вперемешку с похудшим дымком Казбека. Ветер дул с залива, неся с собой угол артиллерийской подготовки, которая уже вовсю шла. Что ж, под этот гул я и сделал свой самый опасный ход. Рассвет не наступил. Его заменило унылое свинцовое просветление. Серое небо сливалось с серым льдом залива в сплошную промозглую хмарь. Но это было даже к лучшему. Нет солнца, нет четких силуэтов, только снежная пелена и низкая облачность. Я стоял на льду в двухстах метрах от каменной гряды берега, где был обустроен наблюдательный пункт. Передо мною расчерчался Выборгский залив, и казалось сплошь белое мертвое ровное пространство. Но это если смотреть издалека, потому что на самом-то деле где-то там В серой дымке двигалась десантная группа, состоявшая из танков, орудий грузовиков с пехотой, и двигались они по льду, издавая скрежет, треск и низкое гудение моторов, приглушенных метелью и расстоянием. Георгий Константинович, голова колонны на подходе к середине залива. Опять заговорил Щербаков, подходя. Потери на марше. Один БТ провалился в промоину. Экипаж спасен. Машину, увы, не вытащить. Остальные все в порядке. Разведка доложила финны на западном берегу, пока не проявляют активности. Видимо, действительно ждут удары с юга, от Тронгзунда. Я кивнул, не отрывая бинокля от глаз. В окулярах мелькали темные расплывчатые силуэты. Что по связи с островами? Держим... «Бочаров докладывает, что батареи на сейскоре готовы. Ждут команды». «Отлично. Передайте план лед в действии. Огонь по береговым целям по графику». План был прост, как удар тараном. Пока финны смотрели на юг, куда линкоры и островные батареи обрушивали тонны металла, создавая видимость подготовки к десанту, главный кулак тихо и быстро перебрасывался по льду с юга на запад, в обход города. Цель — высадиться в районе мыса Рестиниями, захватить шоссе, железную дорогу. Полная изоляция города. Психологический удар, после которого гарнизон должен был вздрогнуть и дрогнуть. Внезапно с юга со стороны островов рванула канадада. Нет, не гулинкоров, а более частый, яростный лай полевых орудий. Это заработали наши гаубицы сейскари. Ну что ж, блестяще, значит, переправа техники прошла успешно. И почти сразу же, словно в ответ с западного берега, куда двигалась колонна, ударили орудийные выстрелы. Неприятные резкие хлопки. Финны все-таки заметили, но этого и следовало ожидать. — Постановка дым и немедленно! — рявкнул я в трупу связи с командиром группы. А через минуту на льду впереди колонны начали рваться специальные снаряды, выбрасывая густые молочно-белые клубы дыма. Они смешивались со снежной поземкой, создавая непроницаемую стену. Выстрелы с берега стали беспорядочными, финны в вслепую. Но это еще ничего не значило. Финны могли запросто вызвать авиацию или подтянуть минометы, вернее... И-и. И вот тогда бы десанту стало очень туго. Но и на этот случай у меня был заготовлен один сюрпризец, который мог оказаться весьма неприятным. В смысле, для противника. Товарищи Гвай, Голковский, Павленко, Попов, Тихомиров, Артемьев, Крутецкий и Королев. Под руководством товарища Костикова кое-что мне подогнали. Все равно нужно испытать. Одно дело полигон, а другое — реальные боевые действия. Товарищ, временно исполняющий обязанности командира дивизии. Проговорил я. А что, если мы наши гостинцы испытаем, а? Расчеты все равно изнавают без дела, а потому цель — береговая полоса в квадрате 58-12. Залп, перенос огня на полкилометра вглубь, огневой вал, чтобы они там головы не поднимали. А давайте попробуем, товарищ комкор, кивнул Щербаков. И, улыбнувшись, вернулся в блиндаж. Такс. Приказ ушел. Я знал, что гостинцы уже выдвинуты на открытые позиции у восточного берега. Сейчас там засуетятся расчеты, и более всего сопровождающие свои изделия инженеры. Для них это был звездный час. Минуты тянулись мучительно долго. На льду в дыму уже рвались снаряды, один из грузовиков вспыхнул факелом, мелкие, как муравьи, фигурки рассыпались от него по льду. «Черт, потерпите! Ну, потерпите, ребятки! Сейчас фиником станет не до вас!» И тут над моей головой с востока Пронесся нарастающий вой, и казалось, что само небо рвется на клочья. Это летели залпы установок БМ-13, будущих легендарных «Катюш», еще на полигоне, испытанных на два года раньше, чем в предыдущей версии истории. Реактивные снаряды пронеслись и врезались в лесистый западный берег. Земля вздыбилась сплошной стеной огня, дыма и вывернутых с корнем деревьев а потом еще и еще и еще, и финские батареи умолкли, подавленные или уничтоженные этим огненным шквалом. Колонна ускорила движение. Они выходят на берег, — закричал связист. В бинокль я увидел, как первые темные силуэты танков Т-28, скользя и цепляясь гусеницами за излом льда, выползли на прибрежный скат. За ними, спотыкаясь и падая, бежала пехота. Начался бой на берегу. Короткие, яростные перестрелки, взрывы, гранат. И в этот момент что-то загрохотало с юга. Со стороны материка началась наша отвлекающая атака. Грохот сотен орудий, пулеметные очереди, крики «Ура!» Все слилось в один сплошной рев. Финны, державшие фронт на востоке, теперь получили удар с запада. И у них началась паника. Это чувствовалось даже по хаотичному огню. Трофимов подбежал ко мне, протягивая трубку полевого телефона. «Товарищ Комкор, с флота срочно!» Я взял трубку. «Жуков слушает». В динамике поверх треска и гула прозвучал голос капитана первого ранга Святого. «Георгий Константинович!» Воздушная разведка докладывает на шоссе Выборг-Хельсинки в 10 километрах западнее города движения. Колонны автотранспорта, повозок, пехоты. Похоже, началась эвакуация штабов или даже попытка отхода гарнизона. «Капитан, слушайте мою команду!» — заорал я в трубку. «Немедленно перенести огонь линкоров и крейсеров стронгзунда на это самое шоссе! Бить по колоннам!» «Не дать им уйти! Превратите дорогу в мышеловку!» «Понял! Будет сделано!» Я бросил тровку. Ловушка схлопывалась. Выборгский гарнизон, зажатый между нашим фронтом на востоке и десантом на западе, лишался последней дороги для отхода. А с моря на отступающих обрушивался огонь главного калибра. Я обернулся к Щербакову. «Всем подразделениям общее наступление, давление по всему фронту! Они дрогнули, теперь надо добивать!» Грохот вокруг стал абсолютным и всепоглощающим. Шум боя, оглушительный треск рушащейся обороны противника, его воли к сопротивлению и самый приятный в жизни любого военного, тем более того, кто это организовал. — Черт! — крикнул я, заметив движение справа. — Трофимов, заводи-ка свой тарантас и к Выборгу!